Глава шестнадцатая «Это последняя?» — устала пробормотала я, приваливаясь спиной к стене разрушенного дома. «Сестра!» — и опять, кажется, объелась. Твари были средней паршивости, но их было много. Очень много. «На ближайшие двадцать квадратных метров — да», — преувеличенно бодро ответил по ментальной Кусаригама, продолжая щедро делиться со мной заработанной скверной. Наш сектор чист. А, там не стала я объяснять и просто понадеялась, что мой вопрос поймут правильно. Твари вокруг как грязи. Горячая точка же, пришёл ответ уже от пимплы. Ты и сама поняла. Да. Сама я действительно прекрасно поняла, какая вокруг творится задница. Вот же нарвалась, заимела репутацию древней. Теперь мелкие тренировочные заказы мне недоступны. Зато полную коробку накидали высокоуровневых миссий. И попробуй ведь откажись. Но и деньги мне нужны такие, что на мелочи не заработаешь. Шео посчитал, озвучил, и у меня под ложечкой засосало. К сестре подпадал мои прежние прикидки и намерение подбирать покрошечки на пропитание. Так что взяли заказ и пошли. Да и сестра сразу не убьют. В транс войти так быстро после прошлого раза я не сумею. Несмотря на отличное самочувствие, связки и мышцы ещё не восстановились. Обязательное задание от совета перенесло нас в какой-то отдалённый мир ящероподобных существ на границе между синей и фиолетовой спиралью, в страну, в которой уже не первый год бушевала гражданская война с применением тяжёлого вооружения. По тому твари здесь было столько, что одиночные миссии мастеров были как мёртвому припарка. Не успевал ты убить одну тварь, скверный Как тут же с очередной смертью появлялась другая. Приём, приём, Зефирка на связи. Сектора F и H очищены. Запрашиваю отчёт о шоколадке, тортике и конфетке. Раздался в голове громкий и весёлый голос одной из нашего импровизированного отряда. Настолько громкий, что я даже слегка поморщилась. Вот же жизнерадостное создание это Жанна. Ещё и позывные нам придумали своеобразные, будто не живёт, а играет в забавную игру. Сектор Ц я очистил. Сектором Д ещё минут 10 возни. Раздался в ментале мужской голос. Ага. Это такой рыжий детина с мрачным лицом пещерного человека, которому жизнерадостная мастер выдала супер подходящий позывной Тортик. Хотя, как по мне, двухметровый бугай с огромным бастардом и башенным щитом меньше всего напоминал кондитерское изделие. Сектор Б осталось добить последнего. А пока даже не смотрела. Слегка виновато отreportавала белокурая девушка Ангелок. Мастер с огромной снайперской винтовкой, как назвал это огнестрельное оружие Фил. Сектор А э чист. Отозвался угрюмый парень с парными кастетами. Принято, деловито отозвался весёлый голосок. Ваша лакричность зелёный свет вам. Мегатварь ваша. Ну спасибо. Я криво усмехнулась и поймала подбадривающий импульс от Фила. Мне эта розова-белая веселушка тоже выделила кондитерский позывной. Но сначала долго таращилась, о чём-то думала и в результате обозвала странной фигнёй, даже не сладкой на вкус, скорее даже острой. Я тогда только плечами пожала. Хоть горшком назови, только в очаг не пихай. А вот остальные мастера и оружие, собравшиеся перед рейдом в офисе искателей, ощутимо озадачились. Похоже, они ожидали, что я, как древняя, буду преисполнена собственной важности и отдерну двчонку. Ну вот ещё. Делать мне больше нечего. Я слишком волновалась и слишком много сил тратила, чтобы не показывать это волнение, чтобы ещё против мелких шалостей протестовать. Меня больше волновало то, что на деле никакая я не древняя, и есть очень большая вероятность, что мегатвар меня прихlopнет. Вон жорко всю дорогу дудит в одну дуду. «Кидай Фила подальше, если что, не забудь отбросить его в сторону, не пропусти момент, когда ещё можно будет его отбросить». Аж Фил не выдержал и нарычал на биоида. Я старалась не показывать своей нервозности, не то что остальным мастерам, но даже своему оружию, но он, конечно, меня чувствовал и передавал по внутреннему каналу уверенность и спокойствие. Даже одну загадочную фразу выдал. «Не волнуйся, наша смерть выглядит иначе». Я только хмыкнула в ответ. Не то чтобы это непонятное высказывание меня успокоило. Просто что толку мандражировать? Я уже взяла заказ. Время сомнений прошло. Из моего убежища видно было, как над городом закручивается смерч скверны. Это означало, что под завалами после очередной воздушной бомбардировки умерло очень много разумных, и смерть их была неприятной. Настолько, что образовавшаяся гадина уже осознала себя и догадалась перейти в режим невидимости. Но пока её всё ещё можно засечь по воронке, через которую она жадно сосала отрицательную энергию, притягивая и поглощая более мелких собратьев. Подобраться к твари так, чтобы она не засекла меня слишком рано и не ударила первой, та ещё задачка. Глаза у чудовища, если верить ментальной картинке карамельки, были не только на затылке, но, похоже, и вовсе на всех частях тела. Вот когда пригодились уроки и тренировки в орде не наёмных убийц. Пока я незаметной тенью скользила сквозь руины, перетекая с места на место так, что даже воздух вокруг меня почти не шевелился, с удовольствием впитывала приятное недоумение и радость своего оружия и офигение его биоида. Охренеть. Ты кто такая? Ржать тебя побери. Выдал жор, когда мы окопались за полуразрушенной стеной, буквально в метре от основной воронки скверны. Откуда ты такая взялась? Откуда взялась, там больше нету. Хмыкнула я, прикидывая расстояние для последнего броска. Уже никого нету. Как здесь? Так я правильно понимаю, что если разом перерезать каналы твари, у нас есть шанс. Думаю, у нас есть шанс, если в нужный момент запросим поддержку других дистанционников. Паро выстрелов в Бисмарка, то есть оружие мастера конфетки. сильно его дезориентирует, а от тамагавка зефирки урон может и поболее, чем мой будет. Внимание, бьём по сигналу в обозначенную зелёным маркером точку, выдала я по связи биоиду остальным мастерам. Странно, но командовать мне было легко. Руководить операцией мне пару раз уже приходилось. Ну и что, что это были только тренировочные лёгкие заказы? Тут главное принцип усвоить. Принято. Эхо мета звалось Поментальной связью. Фил, готов? Далековата. Я сейчас перемещусь вон за тот обломок. Оттуда длины цепи должно хватить, чтобы заякорить центральный канал. Не старайся сразу перерезать, закрепись и виси. Главное, маркер зажги. Слишком близко. Первым делом попадёшь под лапу твари. Не попаду, я вёрткая. Главное, пару секунд продержаться, а потом в гадюне станет не до меня. «Ненормальная баба, откуда ты вывалилась на нашу голову?» «И тебе не хворать, Жор. Поехали». «Ух, сестра! Это я погорячилась насчёт своей верткости». Взревевшее в ментале чудовище, почувствовав в средоточии кристалл кусарегамы, буквально взорвалось миллионом жёстких шипастых щупалец, замолотило ими вокруг себя, в пыль перетирая развалины и моё убежище в том числе. «Ио, так быстро!» прыгать нас не учили. Держать. Главное не отпустить рукоять кусаригамы. Бей, зарычала я в ментале. Е2-фил закрепился в нужном месте и разгорелся зелёным цветом маркера. Йоу. Чуть не рухнула от взгораненной твари. Остальные мастера не подвели и ударили в намеченное место разом, используя наш с филом канал как проводник. Это было давай, о сестру. Сейчас раздавит Огромная туша твари завибрировала, рёв на грани инфразвука почти сбивал с ног, и я приготовилась к тому, что сейчас мега-мерзость разлетится на тысячи тварей поменьше, и они разом атакуют, и выжить бы. Вибрация и визг достигли крещенда, и вдруг всё кончилось. Просто кончилось. Раздался негромкий хлопок, словно малолетний хулиган ткнул иголкой в воздушный шарик соседке, и стало... Тихо, тихо. «А где...» — раздался озадаченный голос Фила в голове, и я почувствовала от него буквально цунами из недоумения и непонимания. «Скверно-то где?»